Августа 7 дня, лета 1905, начало 6-го, плюс 25 градусов по Цельсию. Баня купца Соболева на Мойке у Красного моста. Место это заветное, очень непростое местечко. Интерьеры роскошные, прямо-таки в римском стиле. Имеется 18 отдельных номеров с удобнейшими диванами и по баснословной цене шесть рубчиков, а также просторный бассейн с фонтаном и отменный буфет с прохладительным квасом. Только наслаждаться удовольствиями дозволялось не каждому. Вернее, записной любитель пара не пошел бы к Соболеву ни за какие ковришки. А все потому, что банщики местные потворствуют соблазном, подбирают их строго, чтобы молот был, крепок телом и приятной наружности, без угрей и болячек. Учат тщательно, но все более особым упражнением и без веников. Ходил слух, что в особо роскошном кабинете каждую неделю можно встретить и вовсе светлейшее лицо, в поэтических кругах известное под псевдонимом К.Р., а при дворе как «Почтенный отец семейства». Тайной страстью поэта был банщик Павлуша, ласковый и плечистый. Впрочем, каких сплетен не придумают напрасно. Что уж тут скрывать, репутацию бани заслужили прочную, то есть порочную. Калежский советник не горел желанием попасться на глаза знакомым, заходя в Соболевские. И Берс тоже. Потому решено было сделать вид, что господа невинно прогуливаются по мойке и неожиданно проникнуть внутрь. Первым юркнул Николай Карлович, за ним Ванзаров. номера, бассейн и парная располагались на втором этаже, куда вела просторная лестница с колоннами и пальмами. Улыбчивый половой осведомился, что господа желают. «Отобедать, попариться или какие иные удовольствия?» Не моргнув глазом, Родион Георгиевич сообщил, что господа желают проверить, верно ли им рассказывали о приятных развлечениях, принятых в бане. Половой кошачий сожмурился и проворковал, что гостям у них не принято отказывать ни в чем и вызвался проводить в самый покойный номер. Комната под цифрой «три» и впрямь оказалась уютной. Середину занимал изящный столик и квартет стульев из бамбука. Стену подпирал широкий диван в персидских подушках и коврах. Светильники на индийский манер рассеивали мягкий волнующий свет. Дух испарной ощущался основательно. Половой суетливо настлал простыни, выдал стопку свежайших для облачения и спросил, что господа желают еще». Господа желали брусничного квасу, а что до остального, так это не к спеху». Служитель, понимающе улыбнулся и исчез. Решительно скинув одежду, Ванзаров замотался в простыню и, ощутив себя то ли римским патрицием, то ли статуей сенатора, тревожно разгладил усы. Берс, успев облачиться в банное, тихонько хмыкнул. «В то!» — сурово буркнул калежский советник. С голыми пятками он пребывал не в своей тарелке. «Простите, у вас забавный вид». «Похож на диагена скорее на кота в простыне». «А вы?» — начал Родион Георгиевич, но так и не нашелся, чем ответить. «В каком номере они бывают?» Берс хлопнул себя по лбу. «Ах ты! Понятия не имею! Что же делать?» в коридоре два ряда по девять дверей с каждой стороны кажется да придется искать берс героически перекинул край просты не через плечо я готов останетесь здесь и не подумаю отсиживаться когда вы рискуете жизнью ни за что пусть я коллежский асесссор но служу в департаменте полиции порой и кабинетному чиновнику хочется забросить перья и окунуться в жизнь настоящего полицейского. А то все интриги до да подсиживания, когда же, наконец, под пулей!» В дверь постучали. Милейший половой втащил поднос с запотевшим графинчиком кваса, фруктами и баранками. Разлив по бокалам, подмигнул, сообщив, что в миг будет к услугам, стоит лишь дернуть хвостик звонка. И уходить не спешил. Родион Георгиевич, спровадив банный лист рублём, приблизился к Берсу. «Проверите чётный ряд, я нечётный. Открываете сразу, без стука. Запомните, просто ошиблись номером. Долго не извиняйтесь. Увидите Аякса, сразу уходите. Ради Бога, ничего не предпринимайте. Возвращайтесь в номер, повторите». Помощник обещал исполнить в точности. «Простынь упрямо сползла с тела». Ванзаров нервно заткнул складку и спросил, «Могу ли знать, как выглядит Аякс?» Берс признался, что видел его мельком, может ошибиться. Кажется, ниже среднего роста, на вид лет двадцать пять, худощавый, темные волосы. Описание не совпадало с господином, который промелькнул вчера в кабинете Адоленского. Но остался еще один шанс. Из внутреннего кармана пиджака явилась живая картина и была представлена на опознание. Берс прикрыл один глаз, сощурил другой, отставил снимок на расстоянии руки и быстро подтвердил, что это не Аякс, а вот кто именно, он не знал. Особого удивления развлечением князя Николай Карлович почему-то не высказал. «Может, у Аякса есть приметная деталь? Родинка или фрам?» Ванзаров вступил в схватку с простыней, проклятая опять сползала. «Вспомнил!» — крикнул Берс. «Под носом у него неприятная бородавка! Фу!» Розыск начался с противоположных концов коридора. В номере 17 банщик менял мокрые простыни. Пятнадцатый оказался пуст. Господа ушли в парилку, оставив богатый стол. Под цифрой 13 трое краснолицых купцов натягивали жилетки. Одиннадцатый встретил сладостными стонами лысоватого мужчины. В девятом дремал господин с обширным пузом и мокрой бородкой, прикрыв причинное место подушкой. В седьмом двое распаренных господ подчивались на брудершафт шампанским. Пятый оказался заперт. В первом двое симпатичных банщиков делали старичку чувствительный массаж. Ванзаров вернулся в номер, следом вбежал Берс. Приключение взволновало коллежского асессора до румянца. «Ничего», — с досадой выпалил он, — «два закрытых номера, три пустых, что в остальных четырех описывать не стану, извините. Возможно, Аякс в парилке или бассейне». Белая плитка с греческим орнаментом покрывала купальню до потолка. Над прозрачной водой клубилось облачко тумана. Водные процедуры принимали трое мужчин. Бородавок на их лицах не замечалось. Остается парная. Лезть из дачной жары в пекло пара — то еще удовольствие. Тело коллежского советника уже пошло каплями пота. Берс решительно настоял на том, что в парную он отправится в одиночку. Родион Георгиевич не нашел сил возразить и с удовольствием уселся на мраморную прохладную скамейку, плотнее запахнув коварную простынь. Купальщики лениво фланировали по голубой глади, с интересом поглядывали на новенького, оценивая и награждая улыбочками. Ванзеров скроил самую суровую гримасу и принялся внимательно разглядывать кафель. Внезапно за дверью мыльной раздался грохот. Родион Георгиевич подскочил как ужаленный и бросился кратчайшим путем, скользя и ловя равновесие. Он бежал по краю бассейна, шлепая по лужам — Простынь мешало ужасно, при этом норовя в любую секунду упасть. Приходилось держать узел, а другой рукой хвататься за воздух. Последний саженник коллежский советник героически проехал и угодил прямиком в дверь. В полумраке мыльной коптила масляная лампа. Деревянные топчины и тазы ожидали господ в парящихся. А под лавкой, свороченной набок, кто-то корчился. Ванзаров подбежал, окончательно теряя простынь, и поднял рывком тело. Николай Карлович, мокрый и красный, глотал воздух, выпучив глаза, но был жив. «Доктора звать?» Берс отмахнулся, дышать стал ровнее и кое-как проговорил. «Простите меня!» «Что случилось?» «Плеснул кипятком и душить!» Берс закашлялся мучительно. В облачении Адама, распахнув дверь парной, Ванзаров получил удар жаркого воздуха, но гаркнул в черноту. «Всем выйти из пара! Сыскная полиция! Стреляю на поражение!» Не прошло и пяти минут, как в мыльной набилась толпа мужчин разной одетости. Вдоль стеночки были выстроены обнаженные сидельцы парной. Другие любители бани в мокрых простынях и взволнованные половые жались к двери. Родион Георгиевич повязал треклятую простыню как юбку и, блистая потным торсом, вчинял строгий расспрос. Однако никто не видел злоумышленника. Банщики уверяли, что работали вениками, а красная кожа господ была их алиби. Во всяком случае, аякса с бородавкой не нашлось. Выходило, что душитель улетучился с паром. За спинами банных зевак раздался грубый окрик. «Посторонись!» Раздвинув мужские тела, как пену в мыльной, явился суровый мужик в домотканной рубахе с пиратской повязкой на левом глазу и кулаками в хорошую кружку. Недобро оглядев полуголую толпу целым оком, он серьезно вопросил. «Кто балует?» Ванзаров отважно шагнул вперед, чтобы разъяснить чудищу, кто тут главный. Но страшный мужик вдруг расплылся в улыбке и всплеснул ручищами. «Родион Георгиевич, благодетель, как вы тут оказались?» Попытку обняться с циклопом коллежский советник счастливо избежал. Но Василида Ермолаева узнал. «Года три назад мог упечь мужика за драку с приказчиком, но не стал». Василит заступился за бедную женщину, которой прямой проборчик не досыпал полфунта сахару, да еще и наорал. Такой поступок был незаконным, но показался чиновнику полиции справедливым. Теперь Василит работал в бане блюстителем порядка. Вести на допрос всю толпу не было никакой возможности. Господа начали выражать недовольство и грозить жалобами, Поиски пришлось признать напрасными. Покушавшийся воистину растворился. Одевшись в номере, Ванзаров позвал Василида и попросил Берса еще раз описать Аякса. Мужик подумал и вдруг сказал. «Вроде как на Кирилла Васильевича смахивает. У того тоже бородавка». Две буквы из акронима сошлись. «На коленях он возлежит», — Родион Георгиевич показал снимок. Василиц склонил голову, словно собирался заглянуть за подбородок, скрывавший лицо Мемнона, печально вздохнул и подтвердил «совершенно не похож». «Как фамилия Кирилла Васильевича?» «Фамилий тут не спрашиваем, с этим строго». «Он с князем Адаленским бывает?» «Да по-всякому». «Сегодня был?» сейчас как ушел» не знаю где служит где служит не знаю василит печально вздохнул а найдете в обычном месте это где же в саду зоологическом у них там под вечер променад студентиков до да солдатиков присматривают и мужик смачно выругался карманный хронометр показал без четверти шесть и ягужинскому опаздывать нельзя Придется отложить Николай Карлович, до сих пор хранивший вежливое молчание Решительно надел шляпу Вот что, Родион Георгиевич, поеду я Он меня может вспомнить, а вы их перепугаете И не пытайтесь отговаривать Я опекусь о безопасности племянников Буду телефонировать в управление Берс выскочил из номера так шустро Словно испугался, что его геройства надолго не хватит Августа седьмого дня, лета 1905 в то же время, плюс 25 градусов по Цельсию. Первый Выборгский участок, четвертого отделения Санкт-Петербургской столичной полиции, Тихвинская, 12. «Еще не хватало, чтобы господин Пристав торчал у двери морга в собственном участке. Вынужден подглядывать и подслушивать в замочную скважину, как простой шкаляр». Однако, как ни старался подполковник Шелкинг разъяснить, загадка не поддавалась. Полчаса назад влетел мсье Лебедев, задушил смрадом сигарки, распугал дежурных чиновников да задержанных мазуриков и потребовал немедленно открыть морг. Зачем и для чего, отвечать решительно отказывался. Более того, приказал доставить электрическую лампу из кабинета самого пристава, А хуже всего — закрылся и никого не впускал. Шелкинг подслушал глухие звуки, будто ворочили тяжесть, наблюдал полоску яркого света под дверью, нюхал омерзительный дым, но это все. Так продолжалось с четверть часа. Наконец услышал, что Лебедев собирается, отскочил от двери, поднялся в дежурную часть и принял невозмутимый вид. Аполлан Григорьевич явился с толстым окурком в зубах, пожелал приставу бдить и покинул участок, помахивая походным саквояжем. Но так и не соизволил объяснить, что все это значит. Подполковник считал себя глубоко передовым человеком, поэтому мордобой пользовал нечасто, раза три на неделю. Но его оскорбили в лучших чувствах. Так что участок дрожал и прятался. Досталось всем. Наконец, усталый, но успокоенный, Ксаверий Игнатьевич плюхнулся в кресло, обмахнул перо и принялся дописывать дело на чурку. Как назло ожил телефонный аппарат. пристав Шелкинг слушает!» — рявкнул подполковник. «Здравствуйте, голубчик, как поживаете?» Благодарю ваше высокоблагородие! Все слава Богу! Саверий Игнатьевич, что собираетесь делать с обрубленным трупом? Дело-то глухое. Вести розыск неизвестно кого затруднительно. Что прикажете? Не прикажу. Я хочу посоветоваться. Не против? Никак нет. Я вот что подумал. Давайте покажем его народу. Может, кто и опознает. То есть как? так да как обычно, подполковник. Отправляйте тело в морг медико-хирургической академии Дадим объявление, народ пойдет глазеть. Может, кто признает. Будет хоть какая-то зацепка. Когда отправлять? Да прямо сейчас и отправляйте. К утру его приготовят, чтоб не совсем жутко смотреть было. Слушаюсь! Шелкинг повесил рожок и ощутил, как дурное настроение разливается желчью. Ну, как понять этих господ из сыска? Один в морге что-то мудрит, другой приказы отдает сомнительные... Эх, скорее бы пенсия!